Глава одиннадцатая Снег крупными хлопьями торопливо укрывал землю, дома, дороги, лавочки, а заодно и людей, оказавшихся на улице, таял на щеках, холодными каплями оставаясь на коже. Я наблюдала за ним с затаённым удовольствием, подставляя лицо, жмурясь, когда снежинки попадали на ресницы. «Ну что, пойдёмте такси искать». Не очень уверенно предложила Мария, растерянно с ноги на ногу. «Пойдёмте», — кивнула я и сделала шаг вперёд, отдававшийся ударом под сердцем. Мы на перроне, в родном городе. Мы вернулись, и я до сих пор не уверена, что это была хорошая идея. Маша вся обвешана сумками, за плечами спортивный рюкзак, в каждой руке по баулу. Причём её личных вещей мало, впрочем, как и моих. Здесь в основном дочки на добро. Обувь, одежда, немного игрушек. У меня только одна сумка, зато неподъемная. Неудобным грузом оттягивающее плечо, а на руках сидела Олеська и квадратными изумленными глазами смотрела по сторонам, вертясь как уж на сковородке. Ей было все интересно. И поезд, издавший протяжный сигнал, и люди, торопливо сновавшие мимо нас, и даже внезапный снег. Она улыбалась, когда на нос падала особо большая снежинка. Хитро щурилась, в этот момент отчаянно напоминая своего отца. При мысли, о котором у меня начинала болеть голова, не говоря уже о сердце. Он здесь, в этом городе, и между нами нет теперь пропасти в тысячу километров, спасающей от внезапной встречи. Я изначально хотела ехать одна, оставив дочь с Машей всего на несколько дней, на юбилей сестры и быстро обратно, в безопасное место. Но судьба распорядилась иначе. Мария... После очередного телефонного разговора с родственниками тоже решила поехать. С одной стороны, вместе веселее, а с другой... Лучше бы я проделала этот путь в одиночестве. Однако обстоятельства сложились так, как сложились, и мы, тщательно собравшись, отправились в это путешествие втроём. И вот, спустя несколько дней после Нового года, мы стояли на перроне в родном городе. Я бы не сказала, что меня накрыла радость от возвращения, скорее тревога приправленная страхом и нервным ожиданием чего-то непонятного. Артём совсем рядом. Мне казалось, что я чувствую его запах. Бред, но я непроизвольно всматривалась в лица прохожих, опасаясь наткнуться на колючий взгляд зелёных глаз. Две недели. Именно столько мы пробудем тут до того, как отправиться обратно. За это время мне нужно решить ряд насущных вопросов. Не только сходить дорогой марининой на юбилей, но и познакомить её с племянницей, заодно получив нагоняя за то, что утаивала рождение дочери столько времени. Больше ни с кем видеться и общаться не планировала. Но был ещё один вопрос, о котором я пока думать не хотела, но придётся. Потому что надо решать. Оставлять здесь квартиру или продавать и окончательно перебираться в другой город. Купить дом поблизости от Маши и обустраиваться насовсем, оседать с корнями. Именно об этом я размышляла сегодня ночью прислушиваясь к перестуку колес. Пора окончательно определяться, устраиваться в этой жизни, отпускать все ненужное, закрывать старые двери и идти вперед. Мы поймали такси на выходе с вокзала и сначала поехали ко мне. И я, и Маша молчали, буквально прилипнув к окнам машины. Жадными взглядами всматривались знакомые и вместе с тем уже какие-то чужие улицы. Все осталось по-прежнему и одновременно, Неуловимо изменилось, меня потряхивало от непонятных эмоций. Как ни крути, но я вернулась домой, туда, где была безумно счастлива и где натворила много ошибок. Странное ощущение, болезненное. Каждый вдох отдавался по всему телу, холодным комком пульсируя внизу живота. Возвращение снова сталкивало меня в пучину воспоминаний, лишая уже привычного спокойствия. Я искренне, от всей души надеялась, что за эти две недели наши с Зориным пути не пересекутся. Я не хотела этого. Не хотела снова погружаться в старые сожаления. Больше не надо, хватит. Когда подъезжали к дому, меня уже откровенно трясло. Не хватало воздуха. Боже, я не верю, что снова здесь. Маша поднялась вместе с нами на четырнадцатый этаж. У нее странная фобия, она боится лифтов. Ее пугает не замкнутое пространство, а именно лифт. Она стояла в углу, зажмурившись, сжимая челюсти так крепко, что на щеках выступили красные пятна. «Все, приехали. Можешь выдохнуть», — усмехнулась я. Подруга, подхватив сумки, выскочила из кабинки, вызывая у меня приступ нервного смеха. «Ха-ха», — проворчала, недовольно поглядывая на меня. «Вот скажи мне, моя смелая подруга, что ты будешь делать?» «Если трусы оборвутся, а? Там же под ногами тонкий пол, а дальше пустота. То есть ты висишь в железном ящике на тонкой ниточке над пропастью?» «Обязательно это учту, и в следующий раз буду обвязываться страховкой при входе в лифт». «Очень смешно», — проворчала она, идя за мной. «Что ж, у каждого свои страхи. Маша боится лифтов, а я боюсь. Впрочем, неважно, всё в прошлом». Отпирая дверь, с непривычки перепутала ключи и долго возилась, одновременно пытаясь удержать сумку, не дать сбежать расшалившейся лиське и попасть в замочную скважину. Наконец справилась, распахнула дверь и в полнейшей нерешительности замерла на пороге. Первой в квартиру ввалилась дочь, споткнувшийся порог и плюхнувшись на четвереньки, издав при этом сердитое бурчание, которое меня отрезвило. Тряхнув оцепенение, я зашла внутрь. Маша за мной устала, скинула сумки. «Ну, всё, дорогие мои, я к родителям. Если что, звоните, пишите. Не скучайте!» Обняла меня, подхватила на руки Леську, поцеловала её в щёку, отчего детёныш расплылся в улыбке. «Пупсёнок, веди себя хорошо, мамку не нервируй!» Семёнова ушла, оставив нас в гордом одиночестве. С минуту я стояла, замерев, будто парализованная жадно прислушиваясь и принюхиваясь. Запах. Чужой, холодный. От этого внутри не то горько, не то страшно. Леська начала бузить, пытаясь стянуть с себя шапку, окончательно заставляя меня взять себя в руки. Разделая ее, разула, поправила чуть вспотевшие и взлохмаченные шапкой белые волосенки. «Ну, иди, хозяйничай». С доброй усмешкой наблюдала, как она развернулась и медленно побрела вглубь квартиры изумлённо осматриваясь по сторонам. Она привыкла к другой обстановке, к простому дому, заставленному мебелью по максимуму. А здесь просторно, светло, есть где разгуляться. Я тоже разделась и пошла следом, проверяя, всё ли в порядке. Дома чисто. То ли Маринка сама к моему приезду порядок наводила, то ли нанимала кого. Не знаю, надо сказать спасибо. Потому что я боялась обнаружить по приезду метровый слой пыли. Проверила большую комнату, потом спальню. В грудь словно вошла раскалённая игла, когда я посмотрела на широкую кровать. Чёрт, тоска-то такая, хоть волком вой. Горько зажмурившись, пошла в бывшую гардеробную. Остановилась на пороге, привалившись плечом к косяку. И блуждала взглядом по практически пустым вешалкам, по полкам, не находя в себе сил сделать шаг вперёд. Страшное место. Волосы на затылке вставали дыбом, потому что я не могла удержать внутренний барьер и закрыться от воспоминаний. Они рвались наружу. Господи, зачем я сюда вернулась? Мне не хватает кислорода. Первый плюс в пользу окончательного переезда. Я не хотела жить в том месте, где каждый миллиметр кричит о том, что все могло быть иначе. ситуации спасла Олеся. Ее-то ничто не гложет, Поэтому она ворвалась в эту комнату, добежала до середины и с восторженной улыбкой и с радостным визгом осмотрелась по сторонам. Ей все нравилось. Не знаю почему. Наверное, мамкины гены сказывались. Я тоже раньше любила это помещение. Раньше, в прошлой жизни, еще до того, как... Теперь я здесь ощущала себя чужой, лишней. Я решила убраться ещё раз, сама, несмотря на то, что дома чисто. Помыла пол, прошлась влажной тряпкой по всем поверхностям, достала пылесос. Время от времени проверяла, что делает мелкая Ей не до меня, у неё куча дел. Надо всё обсмотреть, потрогать, проверить содержимое ящиков. Деловая колбасень. Мы пообедали остатками еды, которую брали в дорогу. Холодильник отключён и девственно чист. Даже повесившейся мыши в нём нет. Вечером надо сходить в магазин купить продукты. Потом я застелила кровать в спальне и уложила Олесю спать. Это было непросто. Новое место, избыток эмоций новых впечатлений. Она ворчала, капризничала. Хотела продолжать гулять, но в конечном итоге сдалась и заснула. Опять занялась делами. Закончила уборку, перемыла посуду, которой планировала пользоваться. Разобрала сумки. Все наше добро, привезенное с собой, заняло несколько полок и вешалок в гардеробной, сиротливо уместившись в одном углу, еще больше подчеркивая опустение. Грустно, тряхнув головой, снова отогнала неприятные мысли, вышла из комнаты, плотно прикрыв дверь, приняла душ, стоя с закрытыми глазами под теплыми струями воды, пытаясь заново обрести внезапно сбившееся равновесие. «Я предчувствовала» что возвращение будет непростым. Но не думала, что меня настолько сомнёт тоска и горькое одиночество. Всё оказалось сложнее, чем я думала. Механически переключила душ, врубив холодную воду. Пару минут стояла, подпискивая и дрожа всем телом. Когда зуб на зуб перестал попадать, вылезла из кабины и растёрлась мягким махровым полотенцем. После такой криотерапии стало чуть легче. Успокоившись, вернулась в спальню. Поправила дочери сбившееся одеяло и улеглась рядом. Был долгий путь, надо отдохнуть. Выдавить из головы ненужные мысли, чтобы эти две недели прожить, не утопая в сожалениях. Из сна выдернул звонок. Торопливо схватила телефон, пока он не разбудил Олесю. Как я умудрилась не выключить звук. Растяпа. Вышла из спальни, стараясь не шуметь, и уже в коридоре посмотрела на экран. «Маринка». Сердце радостно подскочило в груди, я торопливо ответила на звонок. «Привет!» «Привет, пропащая! Ну что, приехала?» «Приехала!» — усмехнулась я, искренне обрадовавшись, услышав её голос. Я ещё больше радуюсь от мысли, что скоро увижу сестру. Я скучала. «Какие планы?» «Обустраиваюсь, отдыхаю. Сейчас за продуктами пойду, а то дома шаром покати». «Вот и правильно!» Сегодня всё делай, а завтра мы с тобой идём отдыхать в клуб. В клуб? Удивлённо переспросила. Не так я себе представляла нашу первую встречу после разлуки. Ага. А что за печаль в голосе? Ты же любишь все эти пьянки, гулянки. Угу. Любила. В прошлой жизни. Интересно, как она отреагирует, узнав, что за последние полтора года я в таких местах вообще ни разу не была. Ладно, пока молчу. Не по телефону же всю правду вываливать. Вообще-то... Чуть извиняющимся тоном произнесла Марина. Я с тобой днём хотела встретиться, но работа, будь она неладна Иностранцы приехали. Сегодня до ночи в офисе просижу. И завтра с ними целый день придётся воевать. А вечером ещё тащиться с коллективом и этими гостями в клуб. Развлекательная программа твою в дивизию. И нет возможности увильнуть. Так что приходи. Не дашь мне погибнуть от непосильной работы. Мы там с тобой найдём удобное местечко и пообщаемся. Слушай, Марин, не обещаю. Почему? Искренне удивилась она. Только не говори, что у тебя какие-то дела. Ты только приехала. Ну, не то что дела, я замялась. Скорее, сдерживающее обязательство. Всё зависит от того, согласится ли Маша взять Олесю, или ей будет не до этого. Какие? Требовательно спросила сестра. маша кое-что обещала. Чёрт, не успела вернуться в родной город, как уже собираюсь на гулянку и вру. Атмосфера здешняя на меня так действует, что ли? Манька тоже приехала? Уточнила Ковалёва. Да, мы с ней вместе. Ладно, разбирайся со своими обстоятельствами. В любом случае я тебя жду. Позвони мне, как всё прояснится. Обязательно. Сбросив звонок, я набрала номер Маши. Она ответила после десятого гудка. Голос радостный, звенящий. На заднем плане шум, гам, веселье. — Как ты там? — Всё нормально. — Леся? — Спит. Машунь, я к тебе с вопросом или просьбой. Не знаю, в общем. Если откажешь, пойму. — Что у тебя там уже стряслось? — напряглась Семёнова. Я рассказала ей про Маринкин звонок и спросила, сможет ли она меня отпустить на вечер, а может и на ночь. — Без проблем. Конечно, иди. Завтра вечером я к вам приеду. Тебе точно удобно? Да. Я тебя не напрягаю? Кристи, ну и пожалуйста. Засмеялась она. Всё, пока. До завтра. Ну вот, всё и решилось. Пусть будет клуб. В конце концов, какая разница где. Главное, что Маринку увижу. Следующий день выдался спокойным. Дела все переделала ещё накануне поэтому могла себе позволить бездельничать и заниматься только дочерью. Когда настало время тихого часа, отправилась в гардеробную, чтобы решить, в чем идти навстречу. Выбор нарядов весьма скромный. После великой распродажи добра почти не осталось, но меня это не напрягало. То, что для прежней Кристины было бы трагедией, катастрофой вселянского масштаба, для меня нынешней уже ничего не значило. Меня больше волновало, где мы с Олеськой умудрились просрать варежку. На горке или в магазине. Только сейчас, попав в прежние условия, пугающе чётко осознавала, насколько изменилось за последние полтора года. Как изменились ценности и приоритеты. Другая. Не знаю, хуже или лучше. Просто другая. Примерила оставшееся платье. Внутри ничего не дрогнуло, когда гладкая дорогая ткань касалась кожи. Просто одежда, кусок материи, чтобы прикрыть наготу. Боже, что со мной стало? Где азарт от выбора нарядов? Где кривляние перед зеркалом в попытке подобрать наиболее приглядную позу? Ничего этого нет. Вместо этого теперь что-то другое, тёплое. Оно греет изнутри и не нуждается в блестящих фантиках. Чувствовала это каждой клеточкой. Прислушивалась к себе, пытаясь осознать. Очередная крупинка Упала на чашу весов, склоняя их в сторону переезда. Надо вернуться туда, где смогла найти точку опоры и равновесия. Туда, где смогла обрести себя. Так будет лучше. Маша приехала около семи, и я начала собираться. Вымыла голову, высушила волосы, уложила их крупными локонами. Накрасилась, оделась. С непривычки долго, нудно и со скрипом. Олеська периодически пыталась умыкнуть у меня то косметичку, то сумочку. Приходилось бегать за ней отнимать. Ей весело, а я почему-то тянула время. Во мне боролись два желания. Увидеть сестру после долгой разлуки и остаться дома. У меня чуть ли не паника начиналась перед предстоящим выходом в свет. Помнила, что в прошлый раз это закончилось самой настоящей катастрофой. Что сейчас уже все по-другому, но все равно неприятно. Глупо, наверное, бояться того, что уже произошло но мне не удалось избавиться от этих странных ощущений. Наконец с горем пополам закончилась буря. Медленно через силу подошла к зеркалу и замерла, рассматривая свое отражение, чувствуя, как сердце бьется где-то в животе. И зеркало на меня смотрела она. Красивая, хорошо одетая, накрашенная, причесанная. Та самая Кристина, что была раньше. Все та же, только взгляд другой. Серьезнее, взрослее. Я уже и забыла, что могу быть такой. Думала, что все осталось в прошлом, что ее из меня вытравили. Как бы не так. Здесь она, зараза блондинистая, стоит, смотрит, чуть склонив голову набок Невесело усмехнулась. Да, как ни крути, как ни изворачивайся, а от себя не уйти. Свою природу не переломить. Горько махнула рукой и вышла из гардеробной. Настроение почему-то вообще ушло в ноль, но я лебедем вплыла в большую комнату и наигранно весело спросила. «Ну как?» – развела руки в стороны, покрутилась, демонстрируя свои прелести. «Красотка!» – Маша показала большой палец. «Я уж и отвыкла от тебя такой. Не поверишь, но я тоже». «Ты, кстати, уже опаздываешь?» – кивнула на часы. «Да, знаю. Я равнодушно пожала плечами. Сейчас пойду». Такси уже вызвала. Мы сидели у телевизора, беспечно болтая, обсуждая дальнейшие планы. Я в очередной три тысячи пятый раз повторяла подруге, что делать с Олесей. Семёнова смеялась. Ну-ну, давай, мамочка, поучи меня. А то ведь я с вами под одной крышей не живу. Ребенка этого в первый раз вижу. Вдруг что-нибудь забудешь. Не сдавалась я, хотя и понимала нелепость своих переживаний. Маше я доверяла как самой себе. Тогда мне лучше взять лист и все записать под диктовку. А то мало ли что. Я легонько толкнула ее в бок. И мы обе снова рассмеялись. Мне становилось легче, и страхи постепенно улетучивались. Это всего лишь поездка с целью увидеть сестру. Место и обстановка не имеют значения. Клуб так клуб. Просто шанс снова посмотреть на все это веселье свежим взглядом, чтобы реально оценить, стоило ли оно того. Вскоре пришла смс -ка. «Вас ожидает автомобиль номер 321». Так, я поднялась на ноги, поправила непривычно короткое платье. «Мне пора. Иди уже!» Они проводили меня. Маша держала Олесю на руках, пока я обувалась и одевалась в прихожей. Я поцеловала обеих в щечки и вышла из дома. Внутри подрагивала, вибрировала нетерпением увидеть Марину, обнять, поболтать. Безумно соскучилась. Ещё надо как-то намекнуть на то, что я приехала не одна. В гости, что ли, её пригласить? Или на юбилей с Олесей прийти? Не знала, как лучше. В любом случае Денис узнает о том, что у любимой жены внезапно появилась племянница. А это значит, что и до Артёма слухи дойдут. Не то чтобы меня это теперь сильно волновало, но разборок и выяснение отношений совершенно не хотелось. Я выбрала дочь, оставила. Несмотря на то, что Артём настаивал на аборте. Родила и растила матерью-одиночкой. Это сложно, но я ни о чём не жаляла и ни перед кем оправдываться не собиралась. Это мой ребёнок, моя любимая девочка. А Зорин, отказавшись от неё, потерял все права на недовольство. Его больше не касается наша жизнь. Мы сами по себе, он сам по себе. Всё просто. Но чёрт побери, как тяжело и тоскливо! Зарывшись в своей мысли, я не заметила, как такси добралось до нужного места, а расплатилась и выбралась из машины. Блин, да что это платье все задирается-то? Пять шагов и снова до самого сзада поднимается. Ни нагнуться, ни присесть – кошмар. А когда ты ведь нравилось. Я зашла внутрь на миг растерялась. Все так же, как и раньше. Шумно, ярко, многолюдно. Стандартная клубная атмосфера, хотя конкретно в этом месте я ни разу не была. Клуб открылся в то время, пока мы с Машей были в ссылке. Сестра сказала, что будет меня ждать в ВИП-зоне на втором этаже. Туда я и направилась по лестнице, подсвечиваемой неоновыми огнями, невольно покачивая головой в такт музыки, от которой вибрировали стены. Я повернула на широкую площадку и увидела дверь с красивой витиеватой надписью vip Перед дверями меня остановил бдительный охранник и долго проверял в списках, при этом делая очень умное и сосредоточенное лицо. Краем глаза заглянула в его список и чуть не засмеялась в голос. Всего два десятка фамилий, а он специально, нагнетая обстановку, проверял так, будто там перечень на 20 листов. Наконец громила кивнул и безумно важным тоном, преисполненным собственной значимости, произнес «Можете проходить». «Спасибо, мил человек, вы меня спасли». Не смогла сдержать иронию. Верзила подозрительно посмотрел на меня, заподозрив подвох. Но я так открыто и ласково смотрела в ответ, что он не понял, издеваюсь я или серьезно. Пользуясь тем, что его накрыла мысль, услужливо улыбнулась и проскользнула в приоткрытую дверь. Небольшой уютный зальчик. Даже не зала, а что-то типа террасы. С одной стороны глухая стена, а с другой пропетый вид на танцпол и сцену на первом этаже. Вдоль стены у самого бортика стоят столики, в углу бильярдный стол, барная стойка и выход в кальянную. Всё в стиле хай-тек, но уютно. Маринка сидела за одним из столов у стены и со скучающим видом посматривала на часы, явно кого-то поджидая. Кого-то блондинистого, бессовестно пропавшего на полтора года, да ещё и утаившего племянницу. Тихонько выдохнув, я направилась к ней. Сначала она меня не заметила, а затем подняла глаза и замерла. По родному лицу пробежала лёгкая тень, а потом разлилась улыбка, от которой стало сложно дышать. Я бросилась к сестре со всех ног и повисла на шее. Она прижала меня к себе так крепко, словно хотела задушить. Хотя, наверное, так оно и было. Я бы на её месте точно с удовольствием придушила пропащую родственницу. Дальше я не запомнила всех деталей, была сплошная блаженная эйфория. Меня окутало ощущение непередаваемого тепла, счастья и радости. И все мои страхи опасения оказались далекими, надуманными, беспочвенными. Мы сидели друг напротив друга, взахлеб задавая вопросы, перебивая друг друга, рассказывая важнейшие новости своей жизни почти все. «Ты так изменилась!» – внезапно выдала Марина – Рассматривая мою сияющую физиономию Да ладно, все такая же Не-не, другая Раньше в глазах огонь дурной полыхал А теперь теплый свет В мыслях возник образ Олеси Именно ее надо благодарить за такие перемены И осмущенно улыбнулась и отвела взгляд Ты преувеличиваешь Да нет же, другая Спокойнее что ли стало, не пойму Старее? Усмехнулась я. Так, Антина. Поймав мой взгляд, она нахмурилась. Тьфу, забыла. Пеплава. Не надо на больную тему. Мне через три дня исполнится тридцатник. И что? Ты ничего? Вот когда сама к этой дате подойдёшь, я на тебя посмотрю. У меня в запасе ещё пять лет. Я показала ей язык. Кстати, ты мне так и не сказала, что запланировала на свой юбилей. Ничего особенного. Хотели в ресторан, но передумали. Домой гостей приглашаю. Зачем? Это готовить, убирать после них. Готовить не буду, уже всё заказали. Доставят, привезут, сервируют, а убираться будет Денис. Он мне обещал это в качестве одного из подарков. Рассмеялась сестра. Как знаешь, пожалуй, я плечами. Мне, в принципе, всё равно. У них дома даже лучше. Приеду с Олесей, и если она устанет, найду, где уложить её спать, Значит, можно будет остаться подольше. А в ресторане с маленьким ребёнком не засидишься. В общем, в пятницу, часиков в пять, приезжай. Договорились? В этот момент кто-то из коллег позвал Колесову к другому столу. Она с улыбкой кивнула, а, повернувшись ко мне, скорчила гримасу. «Начальник, блин!» «Я сейчас! Не скучай!» Поднялась с места и пошла к руководству. Всем своим видом излучающий нячий восторг, и крайнюю заинтересованность. Я с улыбкой смотрела вслед, искренне радуясь, что снова ее вижу. И дышать легче, будто кто-то дополнительный источник кислорода открыл. В этот момент стрелка чуть качнулась в сторону снова вернуться в этот город. Пока выдались несколько свободных минут, я решила немного размяться и осмотреться вокруг. Неторопливо подошла к парапету, пробираясь между столиками и остановилась возле высокой искусственной раскидистой пальмы. Хм, хай-тек и пальма. Смело. Это задумка дизайнера, или кто-то принёс из дома то, что жаль выкидывать? Впрочем, неважно. Облокотившись на перила, рассматривала происходящее на первом этаже. В одной стороне ярко освещённая сцена, в центре небольшой танцпол, а по периметру столики ничего особенного. Всё, как всегда. Чуть пританцовывая, Притоптывая в такт ритмичной мелодии, наблюдала за людьми за разноцветными огнями. На душе хорошо, тепло, солнечно. Мазнув взглядом по одному из столиков, равнодушно отвернулась, но замерла, чувствуя, как в груди кольнуло тупой иглой. Еще не до конца осознав, почему это произошло, медленно повернулась обратно. Такое чувство, будто сверху на меня упала каменная плита. Придавливая и ломая кости. Кислорода теперь не осталось вообще. Полный вакуум. Я задыхалась. По венам пенной рекой разливалась горячая кислота. Внизу, всего в нескольких метрах от меня, в окружении дружеской компании, сидел Артём.